Лунный свет струился в переднюю часть пещеры, и я увидел перед собой мое собственное тело. Оно лежало все в том же положении, вытянутое на полу пещеры с глазами, обращенными к выходу и с неподвижно протянутыми руками. Я посмотрел с диким изумлением на него и затем на себя. Там я лежал одетый, а здесь я стоял совершенно голый. Переход от одного состояния к другому произошел так внезапно и так неожиданно, что первое время я не мог ни о чем другом думать, как только об этом странном преображении. Первой моей мыслью было «Так вот она смерть». Я навсегда перешел в так называемый «иной мир». Но мне все как-то не верилось. Я чувствовал, как Сердце мое усиленно билось после напряжения, потребовавшегося для того, чтобы сбросить сковывающее меня оцепенение. Я дышал коротко и быстро, и холодный пот выступил изо всех пор моего нового тела. Все это убеждало меня в том, что я не дух. Донесшиеся вновь из глубины пещеры зловещее рычание, прервала мои размышления и вернула меня к действительности. Я был голый и безоружный, и не имел ни малейшего желания в таком виде встретиться с невидимым, угрожавшим мне существом. Мои револьверы находились при моем безжизненном теле, но по какой-то необъяснимой причине я не мог заставить себя приблизиться к нему. Мой карабин остался привязанным к седлу и исчез вместе с лошадью. Я был совсем беззащитным. Единственным моим спасением казалось бегство. Снова послышался шуршащий звук. Моему расстроенному воображению представилось, что таинственное существо крадется ко мне в темноте пещеры. Я невольно подошел к выходу и выполз из пещеры. Меня обдало живительной свежестью ночи. Я почувствовал прилив новых сил и бодрости. Стоя на краю выступа, я уже не годовал на себя за глупый, как мне теперь казалось, страх. Я снова мог спокойно рассуждать. Ведь я провел в пещере много часов и остался невредимым. И разум подсказывал мне, что страшные звуки — были результатом какого-нибудь резонанса, имевшего вполне естественные причины. Просто построение пещеры было таково, что даже легкие колебания воздуха вызывали эти жуткие ревы. Такое явление наблюдается в больших раковинах, когда их приложишь к уху, и в больших порожных бочках Я решил вернуться в пещеру и расследовать это, но сперва поднял голову и глубоко вздохнул, чтобы наполнить легкие чистым воздухом. При этом я увидел расстилающийся подо мной великолепный вид скалистого ущелья и на равнины, усеянной кактусами. При лунном свете получалось впечатление какого-то сказочного края. Редко что может сравниться красотой с лунным ландшафтом в Аризоне. Серебристые контуры гор, странная игра светотени, фантастические формы неподвижных кактусов — все это создает изумительную картину какого-то застывшего и спящего мира. Я стоял погруженный в созерцание далей, а затем взглянул на небо. Мириады звезд тихо мерцали, дополняя волшебную красоту земного ландшафта. Вскоре мое внимание было привлечено крупной звездой с красноватым отливом, сиявшей вдали. Это был Марс. Глядя на него, я почувствовал над собой влияние какой-то силы. Не знаю, почему меня всегда влекло к этой планете, Может быть, мне как воину нравилось ее название, данное ей в честь Бога войны. Так или иначе, но она излучала какое-то очарование. Я стал на выступе высоко над землей, и мне казалось, что я слышу ее призыв сквозь безмерные дали. Марс манил меня, притягивая к себе так, как магнит притягивает частичку железа. Стремление к далекой звезде овладело всем моим существом. Я закрыл глаза, протянул руки по направлению к Марсу и почувствовал, как с быстротой мысли меня потянуло ввысь в неизмеримое воздушное пространство. Наступило мгновение необычайного холода и полнейшего мрака.